Игра номер девять. «Оторвитесь с Билли Фингерсом». «Где бы джедаи были без темной стороны?» Джей Хайнрихс, шеф-редактор журнала Spirit Magazine. Билли Фингерс, если вы еще не читали волшебную книгу «The Afterlife of Billy Fingers», был братом Энни Каган, который вернулся после смерти, чтобы доказать, что мы можем существовать за пределами тела, что мы существуем во всех измерениях. Тело и разум, которые вы считаете собой, в принципе не имеют значения. Тело стареет, болеет. Это не вы. Когда мы вошли в этот материальный мир, мы выбрали тело, как в настольной игре «Клу», где мы решили, что станем профессором Плам или мисс Скарлетт. И потом мы выбираем комнату и оружие. Это игра, в которой вы узнаете, насколько глубоко вы можете окрасить события и, следовательно, влиять на все, что видите. В этой игре вы познакомитесь со своим космическим «я». Вы будете использовать обычные моменты своего дня, чтобы осознать свое «я», расширенное и безграничное. Знаю, звучит довольно странно, но на самом деле это просто. Каждый раз, когда вы думаете об этом, позвольте вашему вниманию отступить от того, что вы видите в видоискатель. Время от времени пользуйтесь моментом, чтобы заметить внешний край вашей области сознания путь к мастерству, духовная книга, написанная методом Ченнилинга, издаваемая Шанти Кристо Фаундейшн, называет это фокусом на мерцающем основании. Мы зайдем настолько далеко, что будем считать беспокойство благословением. Мы будем говорить спасибо за все, особенно за вещи, которые обычно называем отстойными. Потому что каждый раз, когда возникает отстой момент, появляется еще один шанс принять его, простить и даже полюбить, потому что тогда и только тогда можно свободно идти своим маленьким и веселым путем. Помогает обращение к большому брату. Вот молитва, которую я могла бы использовать. «Ладно, П.П., снова эта проклятая неуверенность. Ой, я имею в виду ту прекрасную часть меня, которая взывает о том, чтобы быть любимой. Прямо сейчас мною, кажется, завладевает реактивность». Я уверена, что хотела бы остановить эту давнюю модель поведения, так что спасибо тебе, что даешь мне еще один шанс, наконец увидеть мерцающее сияние за этой ошибочной интерпретацией. Я ее отпускаю, доверяю тебе. Вперед. А теперь идите, повеселитесь и посмотрите, что получится. #S&F Покажите нам бывший отстой, который сейчас мерцает в основании вашей уверенности. Вечеринка. Используйте рентгеновское зрение. Мир нуждается в большем количестве оживших людей. Говард Турман. Писатель и борец за гражданские права. Когда вы развиваете интенсивный интерес к истине и жаждете только того, чтобы увидеть радость, щедрость и мир, невидимое энергетическое царство становится видимым. Когда вы живете на чистоте радости, перемещаете свои вибрации в область чудесного, то, что жаждет выразиться через вас, оживает. Вы буквально оживляете свой материальный план, на что бы вы ни обращали внимание, Когда вы замечаете то, что еще не видно, чудеса становятся повседневным явлением. Вы говорите Вселенной, «Позволь мне увидеть красоту», «Позволь мне увидеть любовь», «Позволь мне увидеть Бога». Когда это станет всем, что вы захотите увидеть», Это будет всем, что вы увидите. Десерт. Стань преданным, полностью преданным опыту счастья. Книга «Путь мастерства». Будьте ответственными. Не сворачивайте с истинного пути. Ради Бога, растите. Моя жизнь — идеальный пример того, какие возможности нам открываются, когда мы перестаем сражаться и примыкаем ко Вселенной. Я одинокая мама из Канзаса. Любой здравомыслящий человек посоветует мне устроиться на настоящую работу, отказаться от своей безумной мечты стать писателем, путешествуя по миру. Моя подруга Кэрол в течение не самого лучшего периода моей карьеры советовала. «Тебе следует попроситься на работу в Бодес. По крайней мере, ты будешь рядом с книгами. Насколько я знаю, эта сеть книжных магазинов больше не существует. А у меня все хорошо. Спасибо». «Это моя страсть» прекратить бороться с жизнью, перестать верить голосам, зовущим в безопасное место. Мама описывала это место и хотела, чтобы я шла учиться на программиста. Тогда эта профессия набирала популярность. Мы приходим в мир, зная о волшебстве. У нас есть падающие звезды, космические вселенные, внутренние вихри. Но потом мы получаем образование, и нас отправляют сидеть в углу рядом с клеткой для мышек-песчанок. Люди боятся собственной дикости, им стыдно, их угнетает, что они пошли работать в Бодос».